Филипп Дик. «О счастье быть Блобилом». Прочитано благодаря поддержке слушателей «Паффин Кафе» на сервисах «Бусти» и patreon Ссылки в профиле. Он сунул в щель 20-долларовую платиновую монету, и спустя мгновение психоаналитик включился. Его глаза излучали сочувствие. Он откинулся в кресле, достал из ящика стола ручку и блокнот с длинными листами желтоватой бумаги и сказал. «Доброе утро, сэр. Можете начинать». «Привет, доктор Джонс. Я полагаю, что вы не тот самый доктор Джонс, который когда-то написал биографию Фрейда. Это случилось лет сто назад». Он нервно рассмеялся. По натуре он был нелюбопытен и не привык иметь дело с новейшими человекоподобными андроидами. «Так что же, должен ли я изложить своё дело в манере свободных ассоциаций, осветить его более фундаментально или же...» «Для начала вы могли бы сообщить мне, кто вы такой, а затем для чего вы явились ко мне». «Меня зовут Джордж Мюнстер, живу в Сан-Франциско, блок ВЕФ 395, помещение 4». «Рад познакомиться с вами, мистер Мюнстер». Доктор Джонс протянул руку, и Джордж Мюнстер пожал её. Он нашёл, что рука у доктора мягкая имеет обычную температуру человеческого тела. Пожатие, однако, было крепким. «Видите ли, я бывший GI, ветеран войны. Вот почему мне предоставили квартиру в жилом блоке ВЕФ 395. Привилегия ветерана». «О, да», — сказал доктор Джонс, негромко тикая, как будто в него были встроены часы, отмеряющие время. «Война с блоками?» «Я сражался три года в той войне». Мюнстер нервно пригладил свои длинные чёрные волосы. «Я ненавидел Блобелов и потому пошёл добровольцем. Мне было всего девятнадцать. Я имел хорошую работу, но отправился в этот крестовый поход, чтобы очистить от Блобелов солнечную систему». «Что ж, я слушаю вас», — промолвил доктор Джонс, потикивая и кивая головой. Джордж Мюнстер продолжал свою исповедь. «Я сражался хорошо, получил два знака отличия и нашивки, капральские, за то, что одним попаданием уничтожил спутник-наблюдатель, полный блобелов. Мы, конечно, никогда не знали, сколько их там этих блобелов. Они, знаете ли, любят сливаться вместе и перепутываться». Он прервал рассказ, чувствуя волнение. Ему было тяжело вспоминать об этой войне. Он откинулся на спинку кресла, зажег сигару и попытался успокоиться. Блобилы были пришельцами из другой звёздной системы, вероятно, с Проксимы Центавра. Несколько тысячелетий назад они обосновали поселение на Марсе и Титане, очень подходящих планетах для занятий сельским хозяйством, в том смысле, как это понимали блобилы. Их раса развилась из одноклеточных амебоподобных организмов, хотя они достигли больших размеров и обладали высокоорганизованной нервной системой, в физиологическом отношении они оставались амебами, с псевдоподиями-щупальцами и примитивным способом воспроизводства путём деления на две части. Они были главным препятствием на пути земных поселенцев, устремившихся в межпланетное пространство. Война вспыхнула по экологическим причинам. Правительство объединённых наций Земли приступило к изменению марсианской атмосферы, чтобы сделать планету более пригодной для колонизации. Это изменение, однако, угрожало существованию поселений блобелов, уже располагавшихся на Марсе. Последовала ссора. Но, размышлял Мюнстер, невозможно было изменить только половину атмосферы на принадлежащей землянам части Марса. Спустя 10 лет изменения затронули бы всю планету, причиняя жестокие страдания, как они утверждали Блобелам. В отместку армады космических кораблей-блобелов вывели на орбиту вокруг Земли множество автоматических спутников, предназначенных для изменения её атмосферы. Конечно, катастрофа была предупреждена, правительство приняло меры, сателлиты взорвали с помощью самонаводящихся ракет. И война началась. «Вы женаты, мистер Мёстер?» Не сэр. И Мюнстер пожал плечами. Вы узнаете, почему, когда я закончу рассказ. Доктор, я буду с вами полностью откровенен. Я был земным разведчиком, шпионом. Меня приставили к этому делу, потому что я был смелым и не задавал лишних вопросов. Я выполнял свою задачу». «Я понимаю». «Вы понимаете?» Голос Мюнстера задрожал. «Вы знаете, что тогда приходилось делать, чтобы человек мог стать шпионом в мирах Блобелов?» Кивнув, доктор Джонс сказал. «Да, мистер Мюнстер, вы расстались со своим человеческим телом и были преобразованы в форму Блобела». Мюнстер ничего не ответил, он только судорожно стиснул кулаки. Сидевший напротив доктор Джонс продолжал издавать мерное тиканье. Вечером в своей маленькой квартире в блоке ВЕФ 395 Мюнстер откупорил пятую бутылку. Он пил виски прямо из горлышка. У него не хватало сил, чтобы достать стакан с полки над раковиной. Что дало ему посещение доктора Джонса? Пожалуй, ничего, кроме зияющей бреши в скудных финансовых ресурсах. Скудных потому, что... Потому что почти на 12 часов каждый день... Он снова принимал свой облик военных времён, облик Блобила, несмотря на свои отчаянные усилия и старания врачей из госпиталя ветеранов войны. Он превращался в бесформенного Блоба прямо в собственной квартире в блоке ВЕФ-395. Финансовым источником его существования являлась только небольшая пенсия, выплачиваемая военным министерством. Он не мог устроиться на работу — Даже если бы он нашёл место, испытанное при этом нервное напряжение, тотчас же преобразовало бы его организм прямо перед глазами его нанимателя и будущих коллег. Такое начало служебной деятельности не могло, конечно, способствовать установлению нормальных рабочих отношений. Было около восьми вечера, когда он почувствовал, что скоро начнётся преобразование. Это чувство было давним и хорошо ему знакомым. Он ненавидел его. Торопясь, он отклебнул последний глоток, поставил бутылку на стол и ощутил, что соскальзывает куда-то вниз, расплываясь по полу в виде лужи из вязкой однородной субстанции. В это мгновение зазвонил телефон. «Я не могу ответить», — с усилием пробормотал он. Чувствительный аппарат подхватил его слова и передал абоненту. Тем временем Мюнстер превратился в совершенно прозрачную желатинообразную массу, слабо колыхавшуюся посредине ковра. Телефон зазвонил снова, и он потёк к аппарату, ощутив мгновенную вспышку ярости. Неужели его не могли оставить в покое? Ему вполне хватало хлопот и без этого трезвонящего телефона. Достигнув аппарата, он вытянул щупальцы и ухватился за трубку. С огромным усилием он сформировал из своей пластичной субстанции речевой орган. «Я занят», — глухо пробормотал он в микрофон. «Позвоните позднее». «Лучше всего завтра утром», — подумал он, вешая трубку, «когда я вернусь к своему человеческому обличью». Теперь в квартире стало тихо. Вздыхая про себя, Мюнстер перетёк по ковру к окну и поднялся настоявшую там довольно высокую колонку. который привык обозревать окрестности. На внешней поверхности его тела находились светочувствительные точки, и хотя им было далеко до настоящих глаз, он мог различать пятно Сан-Францисского залива, золотые ворота и тёмный клочок суши вдали остров Алькатрас. «Дьявол, меня побери!» — горько подумал он. «Я не могу жениться, не могу вести нормальное человеческое существование. Я превращаюсь в эту мерзкую тварь, и словно бы опять оказываюсь в прошлом, когда шла война. В тот период, готовясь выполнить порученную ему миссию, он и представить себе не мог подобных последствий. Проклятые спецы. Они заверяли, что всё это только временно, с целью маскировки. Они болтали ещё что-то подобное, гладкое и обтекаемое. «Временно», — подумал Мюнстер со злобой. «С тех пор прошло уже одиннадцать лет». Возникшие перед ним психологические проблемы оказывали огромное давление на его сознание. Следствием этого был утренний визит к доктору Джонсу. Телефон зазвонил снова. «Окей», — сказал Мюнстр вслух и перетёк обратно через комнату. «Ты рвёшься поболтать со мной», — продолжал он, подбираясь к телефону всё ближе и ближе. Для такого путешествия форма Блобела была не слишком удобна. Я поговорю с тобой. Я даже поверну вниз гляделку, чтобы ты тоже мог посмотреть на меня». Добравшись до аппарата, он нажал кнопку видеотрансляции и наклонил трубку монитора, распластав своё аморфное тело перед телевизионным глазом. «Теперь ты сможешь хорошенько меня разглядеть», — злобно бормотал он, снимая трубку. Раздался голос доктора Джонса. «Я прошу извинить меня, что беспокою вас, мистер Мюнстер, особенно когда вы в таком... таком затруднительном положении. Но я посвятил некоторое время изучению вашей проблемы и нашёл, как минимум, частичное решение». «Что?» — вскричал изумлённый Мюнстер. «Вы имеете в виду, что эта проклятая медицина уже способна?» «Нет, нет». «Физиологические аспекты лежат вне сферы моих интересов. Вы должны это хорошо запомнить, мистер Мюнстер. Когда вы консультировались у меня по поводу ваших проблем, речь шла о психологическом приспособлении, которое...» «Рано утром я сразу же отправлюсь к вам и поговорим», — прервал доктор Мюнстер. Внезапно он понял, что не сможет этого сделать. В обличье Блобела ему потребовалось бы несколько дней, чтобы добраться через весь город в приемную доктора Джонса. «Джонс», — сказал он с отчаянием, — «вы видите, в каком я положении? Я должен сидеть тут, как приклеенный каждую ночь с восьми вечера до восьми утра. Я не могу посетить вас, пока...» «Не переживайте, сэр. Я как раз, раз пытаюсь вам кое-что объяснить. Известно ли вам, что не вы один находитесь в подобном положении?» «Конечно», — ответил Мюнстер. «В течение войны 83 человека в то или иное время были преобразованы в форму блобелов». Из 83 остались в живых 61. 50 из них организовали клуб ветеранов-разведчиков, членом которого я являюсь. Мы собираемся дважды в месяц». Он поднял трубку, чтобы повесить её на место. Итак, вот за что он заплатил свои деньги. За эти давно известные ему вещи. «Прощайте, доктор Джонс». «Постойте, мистер Мюнстер, я не имел в виду других землян». «Я обнаружил в библиотеке Конгресса, захваченные во время войны, документы, согласно которым 15 блобилов были трансформированы в псевдолюдей, чтобы вести разведывательную деятельность на Земле. Вы понимаете?» Задумавшись на мгновение, Мюнстер неуверенно произнес. «Не совсем». «Ну что же, мистер Мюнстер, тогда мы обсудим возможное решение вашей проблемы завтра в 11 утра в моем кабинете. Доброй ночи». «Когда я нахожусь в теле блобила, доктор, я плохо соображаю», — устало сказал Мюнстер и повесил трубку. Итак, по Титану в этот момент разгуливали пятнадцать Блобелов, заключенных в человеческие тела. Ну и что с того, чем это могло ему помочь? Может быть, завтра в одиннадцать часов он узнает ответ». Когда Мюнстер утром вошёл в приёмную доктора Джонса, он узрел чрезвычайно привлекательную молодую женщину, сидевшую в углу в глубоком кресле возле торшера, изображавшего статую Фортуны. Почти автоматически Мюнстер расположился напротив. Со своего места он мог рассмотреть девушку. Волосы, окрашенные в модный цвет седины, волнами падали на её плечи. Стройные ноги, округлённые колени, локти, черты лица чёткие и красивые. Ноздри рот тонко очерчены, в глазах светится ум. «Прелестная девушка», — решил он с восторгом любой с незнакомкой. И в этот момент она подняла голову и одарила его лидиным взглядом. «Как скучно ждать», — промямлил Мюнстер, пытаясь завязать разговор. «Вы часто приходите к доктору Джонсу?» — спросила девушка. «Нет», — ответил он, — «только второй раз. Я никогда здесь не была раньше». Я посещаю другого кибернетического психоаналитика в Лос-Анджелесе. Вчера вечером доктор Бинг, мой психоаналитик, позвонил мне и попросил прилететь сюда и повидаться утром с доктором Джонсом. Возможно, у нас с вами одно дело?» «Хм...» — промычал Мюнстер. «Я полагаю, так». «Там будет видно», — подумал он про себя, не имея ни малейшего понятия о замыслах доктора Джонса. Дверь в кабинет открылась, и на пороге появился доктор Джонс. «Мисс Эрсмит?» — сказал он, кивнув девушке. Затем последовал кивок в сторону Джорджа. «Мистер Мюнстер, не могли бы вы войти ко мне вместе?» Поднявшись на ноги, мисс Эрсмит сказала. «Но кто же из нас должен заплатить 20 долларов?» Доктор не ответил, повернувшись к ним спиной, он шагнул в кабинет. «Я заплачу», — сказала мисс Эрсмит, входя в кабинет и раскрывая свою сумочку. «Нет-нет», — запротестовал Мюнстер, — «позвольте мне». Он достал двадцатидолларовую монету и опустил её в щель. «Вы джентльмен, мистер Мюнстер», — улыбнувшись, сказал доктор Джонс. «Садитесь, пожалуйста. Мисс Эрсмит, позвольте мне без предисловия объяснить положение, в котором вы оказались мистеру Мюнстеру». И, повернувшись к Мюнстеру, он сообщил, что мисс Эрсмит блопил. Мюнстер поражённо уставился на девушку. «Как вы понимаете, сейчас она находится в человеческой форме, которую она принимает в результате вынужденного преобразования. Во время войны она проводила операции на земных транспортных линиях, являясь разведчиком военной лиги плодилов. Её захватили в плен, но когда война закончилась, она стала свободной». «Они отпустили меня», — сказала мисс Эрсмит тихим, напряжённым голосом. «По-прежнему в человеческом обличии. Я осталась здесь, потому что мне стыдно». «Я не могу вернуться обратно на Титан, и...» Её голос прервался. «Оказаться в подобном положении — большой позор для любого блога высокой касты», прокомментировал доктор Джонс. Мисс Эрсмит кивнула. Она сидела, судорожно комкая крошечный носовой платок, и изо всех сил старалась выглядеть спокойной. «Вы правы, доктор. Я посетила Титан, чтобы проконсультироваться там с лучшими медиками», После длительного и дорогостоящего лечения им удалось вернуть мне облик всего на 6 часов в сутки. Но остальные 18 Я такова, какой вы меня видите?» Она склонила голову и приложила платочек к глазам. «Но вам очень повезло!» — запротестовал Мюнстер. «Человеческая форма бесконечно превосходит форму Блобела. Я-то должен это знать». В обличии Блобела вы способны только ползать. Вы похожи на огромную медузу, без скелета, не способную встать вертикально. Это деление пополам — мерзость. Я говорю вам, настоящая мерзость по сравнению с человеческим способом. Ну, вы знаете, размножение. Он покраснел. Доктор Джонс затикал и сообщил своим пациентам. «Примерно 6 часов в сутки вы оба одновременно сохраняете человеческую форму». «И кроме того, один час вы находитесь вместе в форме плобела. Итак, в вашем распоряжении семь часов, в течение которых вы находитесь в одинаковом состоянии. По моему мнению...» Он поиграл своей авторучкой. «Семь часов не так плохо, если вы сумеете правильно распорядиться этим временем». После краткого замешательства мисс Эрсмит сказала. «Но... но мистер Мюнстер и я являлись врагами. Это было так давно». Пылко заверил ее Мюнстер. «Правильно. Правда, мисс Эрсмель, по сути дела, принадлежит к глобелам, а вы, Мюнстер, к человеческой расе. Но вы оба не принадлежите к какой-либо цивилизации. Вы оба отщепенцы, которых ждет потеря собственной индивидуальности. Я предвижу, что ваша постепенная деградация закончится тяжелой душевной болезнью, если только вы не сумеете наладить отношений и не будете поддерживать друг друга». Тиканье прекратилось, и психоаналитик замер в молчании. «Я думаю, нам очень повезло, мистер Мюнстер. Как сказал доктор Джонс, мы перекрываемся на целых семь часов в день, и мы можем проводить это время вместе, не страдая больше от одиночества». Она с надеждой улыбнулась ему, распахнув своё пальто. Несомненно, она обладала превосходной фигурой. Короткое облегающее платье позволяло продемонстрировать это с полной откровенностью. Изучая её, Мюнстер раздумывал. «Дайте ему время», — неожиданно сказал доктор, обращаясь к мисс Эрсмит. «Я уверен, что он сделает правильный выбор». Стоя в распахнутом пальто, опустив взгляд своих больших тёмных глаз, мисс Эрсмит ждала. Спустя несколько лет в кабинете доктора Джонса однажды раздался телефонный звонок. Психоаналитик снял трубку и произнёс дежурную фразу. «Добрый день, сэр или мадам. Беседа со мной будет стоить вам 20 долларов». На другом конце линии раздался строгий мужской голос. «Вам звонят из юридического отдела ОН. Мы не собираемся платить по 20 долларов за разговоры с кем бы то ни было. Вырубите счётчик, который встроен в вас, Джонс». «Да, сэр». — сказал доктор Джонс и, нажав рычажок за правым ухом, освободился от своих финансовых обязанностей. «Не были в 2037 году уговорили пожениться некую пару — Джорджа Мюнстера и Вивиан Эр, смертной не миссис Мюнстер?» — спросил юрист. Доктор Джонс, порывшись в своей электронной памяти, ответил. «Да, я». «Интересовались ли вы правовым статусом их потомства?» Ну, уж это-то не мое дело. Вы можете быть обвинены в рекомендации своим клиентам действий, нарушающих законы Земли. Не существует закона, запрещающего человеку и блуду уступать в брак. Вы правы, доктор. Но, тем не менее, я хотел бы взглянуть на ваши записи, касающиеся этого случая. Абсолютно исключено. Я не могу пойти на такое нарушение врачебной этики. «Тогда мы наложим арест на эти материалы в судебном порядке». «Ну что ж, действуйте». И доктор Джонс потянулся к рычажку за ухом. «Подождите. Возможно, вам будет интересно узнать, что Чита Мюнстеров имеет теперь четверых детей. Одного ребенка Блобала женского пола, двух гибридов — мальчика и девочку, и одну девочку земной расы». В официальном плане проблема заключается в том, что Высший Совет Блобилов объявил первого ребенка гражданином Титана и требует передачи под свою юрисдикцию одного из детей-гибридов. Но, видите ли, ваши бывшие клиенты преподнесли неприятный сюрприз, который еще больше запутал дело. Они подали на развод. «Да, ситуация сложная. Почему распался их брак?» «Я не знаю, не интересуюсь этим. Возможно, причиной послужили ежедневные преобразования из одной формы в другую. Напряжение оказалось им не по силам. Свяжитесь с Мюнстерами, если желаете осчастливить их своими психологическими советами. Прощайте». И юрист повесил трубку. «Неужели я совершил ошибку, склонив их вступить в брак?» спросил сам себя доктор Джонс. «Любопытно было бы узнать, что с ними произошло. Пожалуй, я даже обязан сделать это». Он достал телефонную книгу Лос-Анджелеса и открыл её на букве «М». Эти шесть лет были нелёгкими для читы Мюнстеров. Сначала Джордж перебрался из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, а не с Вивиан обосновались в трёхкомнатной квартире огромного жилого дома». Вивиан, которая три четверти суток сохраняла человеческий облик, смогла устроиться на работу в информационную службу 5-го Лос-Анджелесского аэропорта. Что же касается Джорджа, его пенсия составляла только четверть заработка Вивиан, и он остро ощущал собственную никчемность. Пытаясь увеличить свои доходы, он искал способ, который позволил бы ему зарабатывать деньги дома. Наконец, в одном журнале он наткнулся на ценное объявление. Быстрый способ получения больших доходов прямо в вашем собственном доме. Займитесь разведением гигантских лягушек с Юпитера, которые прыгают на 80 футов. Они используются в лягушачьих бегах и… Итак, в 2038 году он приобрел свою первую пару лягушек, импортированных с Юпитера. и, желая быстро получить большие доходы, начал заботливо растить их прямо в собственном доме. Точнее, в углу подвала жилого блока, который андроид-привратник Леопольд предоставил ему бесплатно. Но при сравнительно слабом земном тяготении лягушки могли совершать гигантские прыжки, и подвал скоро стал для них слишком маленьким. Они рикошетили от стены к стене, подобно зелёным теннисным шарикам, и скоро погибли. Очевидно, чтобы содержать этих проклятых тварей и дождаться приплода, нужно было что-то посолиднее, чем угол в подвале блока КЕК-604, -E понял Джордж. Затем родился их первый ребёнок, он оказался чистокровным блобилом, все 24 часа в день он выглядел подобно куче желатинообразной слизи. Джордж тщетно ждал, когда ребёнок хотя бы на мгновение примет земное обличие. Однажды, когда они оба с Вивиан находились в человеческой форме, Джордж сказал с вызовом. «Как я могу считать это своим ребёнком? Инопланетное существо, совершенно чуждое мне». Казалось, он обескуражен и далее испытывает отвращение к своему потомку. «Доктор Джонс должен был предвидеть такую ситуацию. Может быть, это твоё дитя, оно унаследовало только твой истинный облик». Слёзы закапали из глаз Вивиан. хочешь оскорбить меня?» — прошептала она. «Чёрт его знает, что я хочу. Мы сражались с твоими сородичами, мы их убивали, и это беспокоило нас не больше, чем прошлогодний снег». Помрачнев, он натянул своё пальто. «Я пошёл в клуб ветеранов», — проинформировал он жену. «Выпью пиво с ребятами». И он вышел из дома, горя желанием залить печаль в компании старых приятелей военных времён. Клуб ветеранов-разведчиков располагался в дряхлом строении, доставшемся окраине Лос-Анджелеса в наследство от XX века, и давно нуждался в ремонте. Клуб не имел больших капиталов, так как большинство его членов, подобно Джорджу Мюнстеру, существовало на скудную военную пенсию. Однако здесь были старый трёхмерный телевизор, несколько дюжин пластинок с популярной музыкой, шахматы и стол для игры в карты. Джордж обычно выпивал кружку-другую пива и садился за шахматную доску с кем-нибудь из приятелей. Последнее развлечение было доступно и в обличии Блобилы, и в человеческом облике. Клуб был местом, в котором любая из этих форм не вызывала никаких возражений. В этот вечер он сидел за столом с Питом Райли, который тоже состоял в браке с Блобилом, преобразованным, как и Вивиан, в облик земной женщины. «Пит, я не могу больше. Всю жизнь я мечтал о ребёнке. И что я, наконец, получил вместо него? Комок желатина?» — пожаловался он приятелю. Отхлебнув пиво, в этот момент он тоже был в человеческой форме, Пит сказал. «Крепись, Джордж. Конечно, у тебя есть кое-какие неприятности, но ты должен был знать, что тебя ждёт, когда женился на ней. Может быть, ваш следующий ребёнок будет...» Джордж прервал его. «Я имею в виду, что у меня изменилось отношение к жене. В этом-то всё и дело. Я думаю о ней, как о чужом существе. О себе думаю так же. Мы оба существа». Он осушил кружку в один глоток. «Но с точки зрения Блобилу», — глубокомысленно начал Пит. «Слушай, ты на чьей стороне, парень?» — раздражённо прервал его Джордж. «Не ори на меня, — сказал Пит. Не то я разукрашу твою физиономию». Через мгновение они с яростью вцепились друг в друга. К счастью, Пит очень вовремя превратился в блобила, так что обошлось без тяжких телесных повреждений. Теперь Джордж сидел в одиночестве, поскольку Пит утёк куда-то, вероятно, присоединился к группе приятелей, которые тоже в этот момент находились в форме Блобелов. «Может быть, мы могли бы создать новое общество на какой-нибудь отдалённой луне?» — подумал Джордж про себя. общество, не имеющее отношения ни к Блобелам, ни к земле. «Вернусь-ка я обратно к Вивиану», — решил Джордж. Что ещё я имею в этом мире? Мне повезло, что я нашёл её. Кто бы я был без неё, изувеченный ветеран войны, который напивается пивом тут, в клубе, каждый проклятый день и каждую проклятую ночь, без будущего, без надежды, без настоящей жизни». Вскоре он придумал новый способ добывания денег. Это был некий домашний бизнес, связанный с пересылкой товаров по почте. Для начала он поместил в субботнем приложении Кивнинг Пост следующее объявление. «Магические камни, приносящие удачу, доставлены из другой звёздной системы». Эти камни были привезены Блобилами с Проксимы и теперь производились на Титане. С помощью Вивиан ему удалось наладить коммерческие связи с её соотечественниками, но все старания оказались напрасными. Очень немногие присылали ему полтора доллара. Джордж снова оказался банкротом. К счастью, следующий ребёнок, родившийся зимой 2039 года, оказался гибридом. Половину времени он находился в человеческой форме, и, наконец, Джордж обрёл дитя, которое принадлежало хотя бы иногда к его собственной расе. Он всё ещё пребывал в упоении от рождения сына, когда целая депутация соседей по блоку кк 604 вломилась в двери его квартиры. «Мы хотим просить вас», — промямлил один из непрошенных гостей, шаркая ногами от смущения. «Вас и миссис Мюнстер...» «Переехать из нашего блока». «Но почему?» — спросил Джордж в замешательстве. «Мы живем тут два года, и до сих пор никто против этого не возражал». «Но теперь у вас появился малыш-гибрид, и он захочет играть с нашими детьми, а нам не хотелось бы». Джордж плюнул на порог и захлопнул дверь перед их смущенными лицами. «С ума сойти», — подумал он. «Ведь я сражался на войне, чтобы спасти этих людей». и где уверенность, что не станет ещё хуже. Часом позже он сидел в клубе, пил пиво и разговаривал с одним из своих приятелей, Шерманом Даунсом, чья жена тоже была Блобелом. «Всё плохо, Шерри, очень плохо. Нас вынуждают эмигрировать, выгоняют с земли. Может быть, нам придётся перебраться на Титан, в тот мир, откуда вив родом». типуха запротестовал Шерман. «Не люблю, когда ты сгущаешь краски, Джордж. Разве твои дела с электромагнитными поясами идут плохо?» В течение нескольких последних месяцев Джордж делал и продавал электронное приспособление, уменьшающее вес, которое Вивиан помогла ему разработать. Подобный прибор был очень популярен среди блобилов на Титане, но совершенно неизвестен на Земле. И это дело шло хорошо. Джордж имел больше заказов, чем мог выполнить, если бы не одно «но». «Со мной произошел ужасный случай», — прошептал он на ухо Шерману. «Вчера я был в аптеке, там мне дали большой заказ на пояса, и я так разволновался». Он сделал паузу. «Ну, ты можешь представить, что случилось. Я преобразовался прямо на глазах десятков покупателей. И когда владелец аптеки это увидел, он тут же аннулировал заказ. Со мной случилось то, чего все мы боимся». и ты видишь, как их презрение буквально загоняет меня в проклятое тело Блобела». «Найми помощника, чтобы он вел торговые дела», — сказал Шерман. «Чистокровного землянина». «Я сам чистокровный землянин», — угрожающе сказал Джордж. «Не забывай этого. Я только имел в виду... Я знаю, что ты имел в виду», — заявил Джордж, размахиваясь. К счастью, он промахнулся, и оба противника от возбуждения перешли в форму Блобелов. Они пытались продолжить драку в этом состоянии и сплелись в клубок, который их приятели-ветераны распутали с большим трудом. В облике Блобела он не мог добраться домой, ему пришлось звонить Вивиан и просить прийти за ним. Это было унизительно. «Самоубийство, решил он. Это единственный выход. Но ну как лучше покончить счёты с жизнью?» В форме Блоббелла он не ощущал боли, лучше сделать это сейчас. Некоторые вещества могли способствовать растворению его тела. Он мог, например, опуститься в бассейн с хлорированной водой, который находился в спортивном зале его жилого блока. Вивен нашла его только поздно ночью, в тот момент, когда он в нерешительности замер на краю бассейна. «Джордж, прошу тебя, пойдем к доктору Джонсу!» — сказала она, смахивая слезы. К чёрту, глухо пробормотал он, сформировав речевой орган. «Это не поможет, Вив. Я просто не хочу продолжать жить. Взять даже эти пыса. В большей степени эта идея принадлежала тебе, а не мне. Я был на втором месте даже здесь. И с каждым днём скатываюсь всё ниже». «Но ты нужен детям, Джордж!» Это была правда, и он немного отодвинулся от края бассейна. «Может, стоит ещё раз обратиться в госпиталь ветеранов?» — решил он. Позвоним. спроси, не появилось ли какое-нибудь средство, способное вернуть мне человеческий облик». «Но если ты стабилизируешься в земной форме, то что же будет со мной?» — спросила Вивиан. «Мы получим 18 часов в день, всё время, которое ты находишься в человеческом теле». «Но ты не захочешь остаться со мной, потому что тогда ты сможешь найти себе земную женщину!» Он понял, что это было несправедливо по отношению к ней, и отбросил свою идею. Весной 2041 года родился их третий ребёнок, девочка, которая, как и их сын, была гибридом. Днём она находилась в человеческой форме и только ночью превращалась в блобилла. Тем временем Джордж нашёл решение некоторых своих проблем. Он завёл себе любовницу той же породы, что и его жена. Он встречался с Ниной в отеле «Элизиум» ветхом деревянном здании, расположенном в самом сердце Лос-Анджелеса. «Нина», — сказал Джордж, отхлебнув виски и садясь позади неё на облезлую софу, которую отель щедро предлагал своим клиентам. «Благодаря тебе я снова хочу жить». и он принялся расстёгивать пуговицы на её блузке. «Я тебя уважаю», — кокетливо склонила головку Нина Глобман, помогая ему разобраться с пуговицами. «Несмотря на то, что... Ну, ты был прежде врагом моего народа». «Мы не должны думать о прошлых временах и прошлых обидах», — запротестовал Джордж. «Не буду думать ни о чём, кроме нашего будущего», — решил он про себя. Его дела с поясами шли настолько успешно, что он учредил фирму, имевшую уже 15 служащих, и открыл собственную небольшую фабрику в предместе Сан-Фернандо. Если бы правительственные налоги были умереннее, он мог бы стать богатым человеком. Размышляя над этим, Джордж часто испытывал желание выяснить, как обстоят дела с налогами у блобилов, например, на ИО. Возможно, этим стоило бы поинтересоваться. Однажды вечером в клубе он обсуждал данный предмет с Рейнхолтом, мужем Нины, который, конечно, не ведал об исключительно близких отношениях, связывающих его супругу с Джорджем. Рейнхолт произнёс Джордж с трудом, так как одновременно он прихлёбывал пиво. «У меня большие планы. Эта налоговая политика правительства, она душит меня. Магические пояса Мюнстера — это нечто большее, чем способно переварить земная цивилизация. Понимаешь?» Рейнхолд холодно сказал. «Но ты же землянин, Джордж. Если ты эмигрируешь к Блобелам, ты предашь...» «Послушай», — перебил его Джордж. «Один мой ребёнок — чистокровный блобл двое гибриды, и сейчас мы ждём четвёртого. Я начинаю ощущать сильную эмоциональную связь с этим народом, с Титана и Ио». «Ты предатель», — заявил Рейнхолд и врезал Джорджу кулаком в челюсть. «И дело не только в этом», — продолжал он, заехав Джорджу в живот. «Ты увиваешься вокруг моей жены! Я прикончу тебя!» Пытаясь убежать, Джордж принял форму Блоппела. Теперь удары Рейнхолда не причиняли ему вреда, поскольку клоки противника просто вязли в желеобразной субстанции его тела. Рейнхолд тоже совершил преобразование и с чудовищной энергией набросился на Джорджа, пытаясь добраться до центральной, жизненно важной части его тела. К счастью, приятели разняли их прежде, чем они успели нанести друг другу тяжёлые повреждения. Поздно вечером, всё ещё дрожа от возбуждения, Джордж сидел с Вивиан в гостиной их новой восьмикомнатной квартиры в фашенебельном блоке ЗГФ-900, он ждал звонка. Понимая, что Рейнхолд рано или поздно всё расскажет Вив. Это был только вопрос времени. Их брак, как предвидел Джордж, распадётся. Возможно, сейчас он проводит последние часы рядом с Вивиан. «Вив», — он старался говорить убедительно, — «ты должна поверить мне. Я люблю только тебя. Ты и дети, ну и мой бизнес, конечно, всё, что есть у меня в жизни». Внезапно он сказал с отчаянной решимостью. «Давай эмигрируем. Немедленно, этой же ночью. Возьмём детей и отправимся на Титан. Прямо сейчас». «Я не могу», — печально ответила Вивиан. «Я представляю, как мой народ будет обращаться со мной, с тобой и нашими детьми. Джордж, поезжай один, переведи свою фабрику на Ио, а я останусь здесь». Её прекрасные тёмные глаза наполнились слезами. «К дьяволу!» — крикнул Джордж. «Что за жизнь нас ждёт? Ты на земле, я на Ио. Это значит, что нашей семьи больше нет? Что же будет с детьми?» Он понимал, что их, конечно, оставят с Вив. Правда, среди служащих фирмы Джорджа недавно появился некий юридический талант. Возможно, с его помощью удастся как-то утрясти эту проблему. На следующее утро вивен узнала о Нине, она тут же сама обратилась к адвокату. «Послушайте», — инструктировал по телефону Джордж своего юриста Генри Ромеро. «Добейтесь, чтобы под мою опеку отдали четвёртого ребёнка, которого ждёт вивен. По прогнозу врачей, он будет полностью землянином. Двух гибридов мы можем поделить. Я возьму сына, а она дочь. Естественно, ей останется Блоб, этот первый так называемый ребёнок. Вот уж кого я отдам ей с радостью». Он положил трубку и повернулся к управляющему фирмой. «Как обстоят дела с изучением налоговой ситуации на ИО?» В течение ближайших недель мысль о перебазировании производства на ИО представлялась всё более соблазнительной по мере того, как взвешивались выгоды и потери от этой операции. «Ищи землю на ИО и постарайся купить подешевле», наставлял Джордж своего торгового агента Тома Хендрикса. «Это будет правильное начало». Затем он приказал своей секретарше, мисс Нолан, «Теперь держите всех подальше от дверей моего кабинета. Эти хлопоты с переездом на Ио, они слишком возбуждают меня». «Да, мистер Мюнстер», — кивнула секретарша, выпроваживая Хендрикса. «Никто вас не побеспокоит». Она привыкла держать оборону в приёмной, когда Джордж превращался в Блобелла, что часто происходило в эти дни. Когда через несколько часов Джордж вернулся к человеческому облику, мисс Нолан доложила, что звонил доктор Джонс. «Будь я проклят!» — воскликнул Джордж, мысленно возвращаясь на шесть лет назад. «Я думал, что его давно сдали в утиль». Он повернулся к мисс Нолан и сказал, «Соедините меня с доктором, постараюсь найти минуту, чтобы поговорить с ним». Вскоре мисс Нолан сообщила, что доктор Джонс на линии. «Доктор, рад вас слышать». промолвил Джордж, небрежно покачиваясь на ножках стула. В трубке раздался голос психоаналитика. «Я заметил, мистер Мюнстер, что вы теперь имеете секретаря?» «Да, мои дела изменились к лучшему. Я, знаете ли, занимаюсь магнитными поясами. Довольно выгодная штука». «Ну, доктор, так что же я могу для вас сделать?» «Я слышал, что у вас теперь четверо детей». «На самом деле трое, но вскоре ожидается и четвертый». «Слушайте, доктор, этот четвертый будет чистокровным землянином, и видит Бог, я сделаю все, чтобы он остался со мной». Он замолчал на мгновение и потом добавил. «Вивиан, вы помните ее?» Она вернулась обратно на Титан к своему народу. «А мне удалось заполучить несколько отличных врачей. Они уверяют, что смогут стабилизировать меня. Я устал от этих постоянных преобразований днем и ночью. Я слишком много стою теперь, чтобы служить посмешищем». Из ваших слов я заключаю, что вы теперь солидный деловой человек, мистер Мюнстер. Вы сильно преуспели с тех пор, как мы последний раз. Давайте поближе к вашему делу, доктор Джонс. Я думаю, что... Ну, я мог бы помочь вам и Вильвен сохранить семью. Ха! Вернуться к этой женщине? Да ни за что. Слушайте, доктор, мне пора уже заканчивать разговор. В моей фирме сейчас ведутся кое-какие сложные деловые операции, и я... «Мистер Мюнстр, тут замешана другая женщина?» «Здесь замешан другой блобел, если вы это имеете в виду», — резко сказал Джордж и бросил трубку. Два блобела всё же лучше, чем никто, — подумал он про себя и вернулся к делам. Он нажал кнопку на крышке стола, и через мгновение мисс Нолан заглянула в дверь его кабинета. «Мисс Нолан, разыщите мне Генри Ромеро, я хочу...» «Простите, сэр, мистер Ромеро уже ждёт у телефона. Он просил передать, что это срочно». Подняв трубку, Джордж сказал. «Привет, Хэнк, что случилось?» «Я только что выяснил, что для основания предприятия на ИО вы должны быть гражданином Титана». «Что ж, это можно было бы устроить». «Но чтобы стать гражданином Титана, вы... вы должны быть блобилом». «Чёрт побери, я есть блобл!» — вскричал Джордж. «По крайней мере, частично. Этого что, недостаточно?» «Нет, к сожалению, вы должны стать блоблом полностью. На все сто процентов, понимаете? Вы должны быть блоблом и днём, и ночью». «Хм... Это, конечно, плохо. Но мы как-нибудь с этим справимся. Послушайте, Хэнк, я должен проконсультироваться с Эдом Фулбрайтом, моим врачом. Я вам потом перезвоню, хорошо?» Он положил трубку и некоторое время сидел в раздумье, нахмурившись и потирая подбородок. «Ну что ж», — решил он. «Так тому и быть. Нужно считаться с объективными фактами, но они не должны тормозить решение нашей задачи». Подняв трубку, он велел вызвать Эда Фулбрайта, своего доктора. Двадцатидолларовая платиновая монета скатилась в щель, замкнув цепи. Доктор Джонс поднял голову и увидел взволнованную молодую женщину. Грудь её бурно вздымалась. Порывшись в своей электронной памяти, доктор узнал миссис Джордж Мюнстер, бывшую Вивиан Эрсмит. «Добрый день, Вивиан. Я думал, что вы всё ещё на Титане», — сердечно сказал доктор Джонс. Он поднялся на ноги и предложил ей кресло. Приложив платочек к своим красивым тёмным глазам, Вивиан прошептала сквозь слёзы. «Доктор, всё рухнуло. Мой муж нашёл другую женщину. Я ничего не знаю о ней, только то, что её зовут Нина. Но все ребята в клубе ветеранов толкуют об этом. Наверное, она настоящая земная женщина. Мы с Джорджем подали на развод, и нас ожидает целое юридическое сражение из-за детей. Я ведь жду теперь четвёртого». Она осторожно поправила полы своего пальто. «Я знаю. Ожидается, что он будет чистокровным кровью. землянином». Но я думал, что только, только после вашего разрешения, Адриенни, это будет точно известно, кивнул головой доктор Джонс. Я была на Титане, продолжала Вивиан жалобно всхлипывая. И я консультировалась у юристов и врачей, особенно у адвокатов по супружеским делам. Мне надавали множество советов за эти последние месяцы. И вот я снова на Земле, но я не могу увидеться с Джорджем. Теперь уехал он. Хотел бы я помочь, обеменно Доктор Джонс издал нечто похожее на вздох сожаления. «У меня состоялась краткая беседа с вашим мужем после того, как вы отправились на Титан. Но он отделался общими фразами. Больше не смог с ним связаться. Теперь он такой большой босс, что добраться до него трудно». «Только подумать», — всхлипнула Вивиан, «что он достиг всего этого потому, что я подала ему идею. Идею, принадлежащую цивилизации блогелов». «Эрония судьбы». Философски заметил доктор Джонс. «Ну теперь, если вы хотите сохранить своего мужа, Вивиан, вы должны...» «Я хочу сохранить его, доктор Джонс! Честно говоря, я прошла на Титане специальный курс лечения, основанный на самых последних достижениях медицины, только потому что я люблю Джорджа даже больше, чем свой народ и свою планету!» «Угу», — поднял брови доктор Джонс. «И теперь...» Я остаюсь в человеческой форме все 24 часа в сутки вместо 18. Я стабилизировалась. Я стала настоящей земной женщиной. Я пожертвовал своим естественным обликом, чтобы удержать Джорджа». «Величайшая жертва», — сказал доктор Джонс, почтительно склоняя голову. «Если бы я только могла найти Джорджа, доктор». Джордж Мюнстер, гражданин Титана, вступил во владение землёй на Ио. Во время торжественной церемонии он медленно перетёк к лопате, ухватил её своими щупальцами и ухитрился выковырять символический комок грунта. «Это великий день!» — глухо прогудел он, сформировав подобие речевого органа из гибкой пластичной субстанции, составляющей его одноклеточное тело. «Вы правы, Джордж», — подтвердил Хэнк Ромеро, который стоял рядом с пачкой документов в руках. Представитель Лио, большой прозрачный блок, неотличимый от Джорджа, скользнул к Ромеро, взял документы и глухо пробубнил. «Эти бумаги будут переданы моему правительству. Я уверен, что в них всё в порядке, мистер Ромеро». «Вы можете не сомневаться», — ответил Ромеро чиновнику. «Мистер Мюнстер уже никогда не обретет человеческий облик. Его стабилизировали в форме Блобела, применив самые последние достижения медицины. Он не обманет вашего доверия». Большой Блоб, который раньше был Джорджем Мюнстером, повернулся к толпе местных Блобелов, собравшихся на церемонию. «Мы переживаем исторический момент!» излучил он в их сторону беззвучную мысль. который обеспечит повышение жизненного уровня гражданам и о привлеченным к деятельности компании «Магические магнитные пояса Мюнстера». Я уверен, что эта деятельность принесет процветание нашей планете, а также гордое чувство удовлетворения тем, что вырабатываемая моей компанией продукция является достижением национальной науки и техники. В ответ Блобилы дружно излучили мысль, эквивалентную земным аплодисментам. «Это самый великий день в моей жизни», проинформировал присутствующих Джордж Мюнстер, постепенно стекая к своей машине, где его ждал шофёр, готовый доставить хозяина в его постоянную резиденцию в лучшем отеле «Ио-Сити». E в один прекрасный день он станет владельцем этого отеля. Он начнёт вкладывать доходы от своего дела в местную недвижимость, Это будет патриотично и выгодно, а главное — повысит его статус, во мнении обитателей Ио и других блобелов. «Наконец-то я стал вполне счастливым человеком», — излучил Джордж Мюнстер свою мысль всем, кто находился достаточно близко, чтобы уловить её. Под бурные аплодисменты присутствующих он протёк по наклонному пандусу и плюхнулся внутрь своего роскошного лимузина, изготовленного на Титане.